Гость на автомобиле. Двое ждут ночью. О ягненке не может быть и речи. На улице 87А перед участком 375 остановился автомобиль. Берлинское такси. А водитель уже много часов сидит в загородном домике Пинеберга, точнее на кухне, которую он заполнил собой почти полностью. Мужчина выпил целый кофейник, выкурил сигару, потом немного прогулялся по саду. Но в темноте так ничего и не увидел. Вернулся на кухню, выпил еще кофейник и выкурил еще одну сигару. А те в комнате, еще говорят, особенно этот здоровенный блондин, трещит без остановки. Водитель, если бы захотел, мог бы подслушать, но ему неинтересно. В такси, где почти всегда есть щель между стеклами, отделяющими водителя от пассажиров, за неделю слышишь столько интимного, что хватит на всю жизнь. Через некоторое время он решается, встает и стучит в дверь. «Мы скоро поедем, господин!» «Мил человек!» — кричит блондин. «Вам что, неужели вы не хотите подзаработать?» «Еще бы, только вот мой простой вам дорого обойдется!» «Вот именно мне, а не вам!» — отвечает высокий мужчина. «Садитесь обратно на свою пятую точку и вспомните, как было в Библии. Без воли Божией и волос с головы не упадет. Вот как бывает!» «Ну ладно!» — говорит водитель. «Тогда я вздремну в уголке. Тоже вариант!» Соглашается блондин. Ягненок вздыхает. Ума не приложу, где пропадает Ганес. Он позже восьми обычно не приходит. Ничего, придет, говорит Яхман. Ну, молодая мать, как дела у молодого отца? Ах, Боже, вздыхает ягненок, ему и правда нелегко, когда ты уже четырнадцать месяцев без работы. Ничего страшного, это тоже пройдет, уверяет Яхман. Я вот снова обосновался в этих краях, так что-нибудь что да найдется. «Вы, кстати, были в отъезде, господин Яхман? Давненько вас не было видно?» «Да, немного отсутствовал», — отмахивается Яхман. Он подходит к кроватке малыша. «Просто удивительно, как отец может где-то задерживаться, когда дома его ждет такое сокровище!» «Господин Яхман», — говорит Ягненок, — «конечно, малыш у нас чудесный, но разве можно всю жизнь ставить во главу угла только ребенка? Понимаете, я днем шью». «Как это? Вы не должны! Больше этого не будет!» Я днем шью, а он занимается домом, готовкой, ребенком. Он не жалуется, даже делает это с удовольствием. Но какая это жизнь для него? Скажите, Яхман, неужели так будет продолжаться вечно? Мужчины сидят дома, а женщины работают. Это же невозможно. Как так? Удивляется Яхман. Почему это невозможно? Во время войны женщины тоже работали, а мужчины убивали друг друга. И все находили это нормальным. Нынешний расклад даже лучше. Не все находили это нормальным. — Ну, почти все, голубушка. Человек ничему не учится, он раз за разом наступает на одни и те же грабли. — Да и я тоже. — Яхман делает паузу. — Я, кстати, снова переезжаю к вашей свекрови. — Вам виднее, господин Яхман, — неуверенно говорит ягненок. — Может, это и не глупо. Она же умная и интересная женщина. — Конечно, это глупо, — сердит, отвечает Яхман. — Чертовски глупо. Вы же ничего не знаете, голубушка. Просто понятия не имеете. — Ну да ладно! — он погружается в раздумье. Спустя долгое время Ягненок нарушает тишину. — Не нужно вам ждать, господин Яхман. Десятичасовой поезд уже давно ушел. Думаю, наш мальчик сегодня загулял. У него с собой было слишком много денег. — Как это «много денег»? У вас что, водятся деньги? — То, что мы называем «много», Яхман, — «двадцать марок», — может, двадцать пять, — смеется Ягненок. — Наверное, он просто решил развеяться. — Может и так, — мрачно соглашается Яхман. И снова надолго замолкает. Через некоторое время Яхман снова поднимает голову. «Вы волнуетесь, Ягненок?» «Конечно волнуюсь. Вы сами увидите, что они сделали с моим мужем за эти два года. А он ведь действительно порядочный парень. Это так. Он не заслужил такого издевательства. А если он еще и запьет?» «Не запьет», — задумывается Яхман. «У Пиннебергова всегда было что-то свежее в характере. Пьянство — это грязь и мерзость. Он так не сможет». — Ну, может, сорвется разок, но точно не станет пить по-настоящему. — Теперь и поезд в десять тридцать ушел, — вздыхает ягненок. — Теперь мне страшно. — Не бойтесь, — успокаивает Яхман. — Пиннеберг пробьется. — Через что? — зло спрашивает ягненок. — Через что он пробьется? — Все, что вы говорите, Яхман, неправда, это просто утешение. В этом-то и ужас. Он сидит здесь, в этой глуши, и у него нет ничего, за что можно было бы бороться. Он может только ждать, но чего, чего ждать? «Ничего, только ждать, и все». Яхман долго смотрит на нее. Он поворачивает к ягненку свою большую львиную голову, смотрит прямо в глаза. «Вам не нужно все время думать о поездах, ягненок», — говорит он. «Ваш муж вернется, обязательно вернется». «Дело не только в алкоголе», — говорит она. «Было бы плохо, если бы он запил, но это не катастрофа. Понимаете, он сейчас такой сломленный, с ним может что-то случиться». Сегодня он был у пуд Бреза, тот мог нагрубить ему. Сейчас такое может стать для него последней каплей. Он уже почти ничего не выдерживает, Яхман. Он. Она поднимает на него глаза полные слез. Вдруг по ее щекам текут крупные светлые капли, ее мягкие, пухлые губы дрожат. Яхман, шепчет она. Он может? Яхман встает, подходит сзади, берет ее за плечи. Ну нет, голубушка, нет, говорит он, этого не будет. Он так не поступит. Все бывает. Она вдруг вырывается. Вам лучше поехать домой. Вы только зря теряете деньги, пока ждете его. Мы просто несчастливы. Яхман ничего не отвечает. Прохаживается взад-вперед. На столе лежит жестяная коробка от сигарет со старыми игральными картами, которые так любит малыш. — Как вы говорили? — спрашивает Яхман. — Как мальчик называет карты? — Какой мальчик? — А, малыш. — Кака, — говорит он. — Хотите, я погадаю вам на кака? — улыбается Яхман. — Смотрите, ваше будущее совсем не такое мрачное, как вы думаете. — Да бросьте, — Ягненок утирает слезы. — И так понятно, карты покажут небольшое денежное вознаграждение. Это наше пособие по безработице. — Я сейчас не особо при деньгах, — говорит Яхман. — Но восемьдесят марок, может, девяносто, я бы вам с радостью дал. В долг, конечно. — Это очень милость с вашей стороны, Яхман, — говорит Ягненок. — Нам бы, конечно, пригодилось, но одними деньгами тут не поможешь. Мы как-нибудь выкрутимся. А деньги особой роли не играют. Нашему мальчику помогла бы работа и немного надежды. Вы не берете деньги, потому что я снова возвращаюсь к вашей свекрови, — внимательно смотрит на нее Яхман. Отчасти, — признается она, — отчасти. Я должна ограждать его от всего, что может его ранить еще сильнее Яхман. Вы же понимаете? Понимаю. Но главное в том, что деньги все равно не помогут. Может, мы и поживем на широкую ногу шесть-восемь недель, но что это изменит? Ничего. — Может, я найду для него работу, — задумчиво говорит Яхман. — Ах, господин Яхман, — вздыхает ягненок, — вы очень добры, но не утруждайте себя слишком сильно. Если уж снова устраивать нашего мальчика на работу, то делать это нужно без лжи и обмана. Ему нужно вырваться из этого страха, снова почувствовать себя свободным. — Да, — грустно соглашается Яхман. Но если вам сейчас еще и такой роскоши хочется, без обмана и лжи, тогда уж я точно ничем не могу помочь. Видите ли, горячо говорит ягненок, другие мужчины здесь воруют дрова для отопления. Знаете, я не считаю это чем-то ужасным, но я сказала нашему мальчику, ты не должен так делать. Он не должен опускаться до Яхман, не должен. Он должен сохранить себя. Вы говорите, что это роскошь? Ну, может быть, и так. Это единственная роскошь, которую мы можем себе позволить. «Но я за нее держусь. От этого я не отступлюсь!» «Голубушка, я...» — начинает Яхман. «Посмотрите на малыша в его кроватке. Может, скоро все наладится, и наш мальчик снова встанет на ноги, найдет работу, которая ему нравится, снова будет зарабатывать. И тогда он все время будет думать. Ты сам этого добился, ты выдержал все трудности. Не в дровах дело Яхман, и не в законах. Что это за законы, если они позволяют безнаказанно издеваться над людьми, и грозят тюрьмой за кучку дров, не стоящую трех марок. Плевать мне на такие законы, Яхман, и нисколько мне не стыдно. «Голубушка», — пытается вставить Яхман, — «но наш мальчик так не может», — настаивает Ягненок, — «он весь в отца, от матери в нем ничего нет». Мама мне постоянно рассказывала, каким педантом был его отец, и на работе он возглавлял адвокатскую контору. У него все должно было быть идеально, до последней запятой, и в личной жизни тоже. Как он бежал вечером платить по счету, если тот приходил утром? Если я умру, — говорил он, — и счет останется неоплаченным. Кто-то может сказать, что я был нечестным человеком. Таким же стал и наш мальчик. И потому это не роскошь. Яхман, он должен сохранить это. И даже если сейчас ему иногда кажется, что он может быть как все, он не может. Он должен оставаться честным. И я за этим слежу, Яхман. Потому он и не согласится ни на какую работу, построенную на обмане. — Ох, что я вообще тут делаю? — вздыхает Яхман. — Зачем я сижу здесь? Чего жду? — У вас все правильно, ваш путь верен. — Вы правы, голубушка, абсолютно правы. Я поеду домой. Но он не едет и даже не встает со стула, только смотрит на Ягненка. — Сегодня в 6 утра Ягненок меня выпустили из тюрьмы. — Я отсидел целый год, голубушка, — говорит он. — О, Яхман! — тихо вздыхает Ягненок. «Я догадывалась, той самой ночи, как вы не вернулись домой. Не сразу об этом подумала, но... Это было возможно, вы ведь такой...» «Конечно, я такой», — соглашается Яхман. «С теми немногими, кто вам нравится, вы добры, а с остальными, наверное, и вовсе не церемонитесь». «Верно», — подтверждает Яхман. «А вы мне нравитесь, ягненок». «И вам нравится жить на широкую ногу, чтобы вокруг кипела жизнь, чтобы всегда были планы. Ну, это ваше дело». Когда мама сказала мне, что вас разыскивают, я сразу поняла, это правда. А знаете, кто меня сдал? Мама, да? Конечно, мама. Фрау Мия Пиннеберг. Знаете, ягненок, я немного изменил ей. А мама сущий дьявол, когда ревнует. Ну, мама тоже попала под раздачу. Ничего серьезного, всего четыре недели. И теперь вы снова к ней возвращаетесь? Хотя я, наверное, понимаю, вы созданы друг для друга. Верно, голубушка, мы созданы друг для друга. «Знаете, она прекрасная женщина. Мне даже нравится ее жадность, ее эгоизм. Кстати, вы знаете, что у мамы на счету больше тридцати тысяч марок?» «Что? Больше тридцати тысяч?» «А вы как думали? Мама умна. Мама готовится к старости. Мама не хочет ни от кого зависеть. Да, я определенно возвращаюсь к ней. Для таких, как я, она лучшая пара, хоть в огонь, хоть в воду». Затем между ними повисает молчание, и вдруг Яхман поднимается. — Ну, спокойной ночи, Ягненок, я поеду. — Спокойной ночи, Яхман, и пусть у вас все будет хорошо. Яхман пожимает плечами. — Все сливки уже сняты, Ягненок, когда тебе под пятьдесят. Молоко без сливок, пустая болтовня. Он улыбается и легко добавляет. — Но вы меня, как вариант, никогда не рассматривали, да, Ягненок? Ягненок улыбается ему глубоко и искренне. — Нет, Яхман, и речи быть не может, я с Ганнесом. Тогда не бойтесь за него, он придет, он уже близко. Пока, мой милый ягненочек, и, может быть, до скорой встречи. До встречи, Яхман, обязательно до скорого, когда у нас все наладится. И не забудьте свои чемоданы, ведь за ними вы и пришли. Точно, за ними я и пришел, голубушка. За ними я и пришел, как всегда, вы абсолютно правы.